Глава одиннадцать. «Но я могу тебе помочь», — я уставилась на Артема. «Как?» — выдохнула тихо. «Я защищу тебя и спрячу». «Не понимаю, зачем это тебе?» «Будем считать, что у меня свои счеты с Виктором. Ну что, согласна?» На его лице появилась лукавая улыбка, которую можно увидеть очень редко. «А у меня есть выбор?» «Нет, он встал и сделал шаг ближе ко мне. Нас разделяло буквально несколько сантиметров. «Тогда собирайся». Я скоро за тобой зайду». Я вжалась в столешницу, слушая Артема. Он медленно поднял руку и заправил локон моих волос мне за ушко. «У тебя полчаса». Отстранился и пошел на выход. Я задышала чаще. «Это что сейчас такое было? Что вообще происходит?» Артем мне предложил свою помощь, но совсем непонятны его причины и вообще непонятно, буду ли я ему что-то должна. Еще тысячу мыслей крутилась у меня в голове, Но я заставила себя двигаться и собирать вещи. Их было у меня немного. Я еще толком половину не разложила после переезда. Поэтому, когда пришел Артем, я практически все собрала. Он протянул руку. «Давай ключи, я сам их верну хозяйке». На душе было тяжело. Я вступаю в какую-то неизвестность. Но выбора у меня нет. Я надеюсь на честное слово Артема. Он подхватил мои сумки и пошел к лифту. Сам нажал кнопку этажа. Но не первого... а своего. Я подумала, что он что-то забыл дома, поэтому встала в дверях квартиры. «Что стоим? Раздевайся, покажу твою комнату». Э -э, я буду жить у тебя?» «Какое-то время, там посмотрим». Он прошел в дальнюю комнату и поставил мои сумки. «Располагайся, если что, я у себя». Он вышел из комнаты, а я села на постель. «Еще трудно верю в происходящее нахожусь в какой-то прострации. Я буду жить у Артема. Смешно». Ночь спала плохо, прислушивалась. Конечно, с трудом верила, что Артем может прийти ко мне в комнату с плохими намерениями, но все равно какой-то страх был. Многие просто так были бы рады отдаться такому мужчине, но не я. Хотя внешность Артема мне даже очень нравится, а голос... «Так, Даша, он согласился тебе помочь, а ты слюни не распускай». По привычке проснулась рано, привела себя в порядок и вышла на кухню. В ванной комнате слышен был шум воды. Залезла в холодильник и решила приготовить омлет. Пока омлет готовился, стала нарезать сырые колбасы. Ножи были такими острыми, словно ими никогда не пользовались. Случайно дрогнула рука, и на пальце появилась кровь. Черт! Резко развернулась и задела тарелку с нарезкой, которая тут же полетела на пол. Звук получился громкий. «Да что же за день-то такой?» Наклонилась и стала собирать осколки. «Что случилось?» – услышала из коридора. подняла голову и уставилась на Артема. С его головы еще капала вода, на груди блестели капли, а вокруг бедер было обмотано полотенце. Я быстро отпустила глаза на разбитую тарелку. «Это я тут, неловкая. У тебя кровь на руке, надо обработать». Артем полез в один из кухонных шкафов. «Ерунда!» Я засунула кровавленный палец в рот. «Руку дай, Даша!» Его тону невозможно было перечить, и я протянула руку. Подняла глаза и уставилась на его лицо. Такие длинные ресницы и губы немного припухлые. Я невольно облизала свои, и Артем поднял взгляд на меня. Готово. Я даже не почувствовала ничего, так увлеклась его разглядыванием. «Спасибо», – смущенно отпустила глаза. «Тарелку не трогай, скоро уборщица приберет, это ее работа. Пахнет вкусно, угостишь?» Он повернулся к плите. «Конечно, у меня омлет, любишь?» «Попробовать не откажусь, только оденусь сначала». Он пошел в комнату, а я провожала взглядом его широкую спину. «Даша, да что же с тобой такое? Никогда раздетых мужчин не видела». «Таких не видела». «Эх...» Дала себе мысленную затрещину и заставила себя разложить омлет по тарелкам. Когда пришел Артем, я сидела и жевала, старалась не поднимать на него взгляд. «Даша, мне нужно уехать. Из квартиры пока не выходи. Если что-то нужно будет, звони». «У меня нет твоего номера. Я скину тебе. Спасибо за завтрак». Через пару минут на телефон поступил звонок. «И откуда у него мой телефон?» «Тимур, скорее всего, сдал. Хотя я не удивлюсь, если у Артема он еще раньше был». Артем – «Загадка для меня. А мотивы его помощи еще загадочнее». Пришла уборщица и очень удивилась моему присутствию. Я даже познакомилась с ней. Она мне в матери годилась. «Вы извините, я тут тарелку разбила». «Но Артем запретил убирать». Она загадочно улыбнулась. «Ну что вы, Дашенька, я все уберу. Идите, отдыхайте». Не стала смущать женщину и ушла в свою комнату. Меня сморил сон, и проснулась я уже ближе к вечеру. Выспалась, так выспалась. Обнаружила, что холодильник забит полностью. Там были даже пару готовых блюд. Но мне так захотелось супа, что я решила приготовить борщ. Мм, как вкусно пахнет!» Услышала, как хлопнула дверь. Я выглянула в коридор, и увидела троих парней. «Да, Шуля, привет! Чем кормить будешь?» Антон, не стесняясь, полез в кастрюлю. «Парни, да тут настоящий борщ! Сама готовила?» Он посмотрел на меня как-то подозрительно. «Сама!» — улыбнулась я. «Не поверю, пока не попробую!» Он уселся за стол. «А ты руки помыл, марш в ванную!» Я показала ему пальцем в коридор. «Слушаюсь, мамочка, слушаюсь!» Мы ели вчетвером за столом, и слышны были только вздохи Антона. «Я в жизни такого борща не ел, все решено, я женюсь». «Рот закрой», — не выдержал Артем. «Даша, скажи ему, у нас в стране вообще-то демократия и свобода слова». Артем посмотрел на него злым взглядом. «Молчу, молчу», — Антон опустил свой взгляд в тарелку. После ужина ребята удалились в кабинет Артема, а я прибирала со стола. Мне это даже доставляло удовольствие, особенно после похвалы парней. Даже Артем сказал, что было очень вкусно. Проходя мимо кабинета, у которого дверь была не до конца закрыта, случайно услышала. «Я вообще не врубаюсь нифига. Тёмыч, зачем ты вообще влез в этот замес? Да, она классная, но это не стоит такого риска». Голос Тимура был очень громкий. «Балбес ты, Тимурчик, балбес!» Услышала смех Антона. У двери появилась тень, и я быстро зашла в свою комнату. «Какой замес? Из-за меня? Что вообще происходит? Мне нужно все нормально выяснить». И понять наконец мотива Артема. Парни долго сидели в кабинете, время уже было за полночь, но мне не спалось. Услышала, как прощаются парни и вышла в коридор. Нашла Артема на кухне. Он налил себе виски и медленно пил. Не спишь? Мы громко, да? Нет, просто выспалась днем, и я поговорить хотела. Присела за барную стойку и посмотрела в глаза Артема. Скажи, что у вас произошло с Виктором? Почему ты решил меня защитить?